Глава тридцать вторая. Тот самый звонок. Арам услышал звонок, когда был в ванной. Вышел, набросив на голое тело белый гостиничный халат и до сих пор обитал в люксе Ориона. Взял телефон и удивился, увидев незнакомый номер. Какой кретин будет звонить в полодиннадцатого вечера с незнакомого номера? Но всё-таки ответил. «Да, слушаю». В ответ раздалось лишь чьё-то напряжённое сопение. «Вы... говорить будете?» — спросил раздражённо. Уже собирался повесить трубку, как ему всё же ответили. «Арам — это я. То есть это Ева, Ева Брусничкина. Для него простого «Арам — это я» было вполне достаточно. «Как будто есть хоть один шанс, чтобы я тебя не узнал, милая. Как будто у меня 300 знакомых, Ев». Задохнулся он от возмущения. Почему-то простая попытка ева подтвердить свою личность вывела из себя. Ведь представлялась, как случайная знакомая. Разве она не знала, как много для него значило? «Я понял, кто это», — проговорил тихо, старательно давя в себе злобу. «Как же долго он мечтал о таком вот звонке!» «Бесконечно долго. Годы. Особенно в первые месяцы после того, как его пропала. Вздрагивал от каждого звонка. А если на экране мобильного светился незнакомый или скрытый номер, каждый раз верила она». Вот он возьмет трубку и услышит свою ненаглядную. И она объяснит ему, куда делась, что с ней случилось. Скажет, что по-прежнему любит, попросит забрать. арам сорвался бы, забрал бы тут же, наплевав на гордость высокой колокольни. И каждый раз, когда отвечал на звонок с незнакомого номера, умирал понемногу, понимая, не она. Умирал и все равно ждал. Даже номер ни разу за все эти годы не сменил именно по этой причине. Этот она знала, а другой знать не будет, значит, не останется ни единого шанса когда-нибудь услышать любимый голос. какой-то момент прекратил надеяться, заставил себя прекратить. Потом даже все равно стало. Это он так думал, пока не услышал ее. Организм отозвался на его весьма однозначно в груди заухало, вспотели ладони, а в голове все моментом перемешалось в кашу. «Ты все еще помнишь мой номер?» Проговорил он совсем тихо, почти прошептал, и бухнулся спиной на кровать, крепко прижимая к уху трубку. «Сложно забыть то, что вспоминала каждый день на протяжении долгого времени». Так же тихо ответила она. «Но как же это у тебя получилось забыть меня?» Выплюнул против воли. «Ты о чём?» Раздался её удивлённый голос. «Неважно, зачем ты звонишь, Ева?» Заставил он себя прохрипеть «Я...» Она замерла ненадолго, а потом выдала то... чего никак не ожидал от неё услышать. «Я хочу спросить у тебя кое-что очень важное, обещай ответить честно». «Я всегда с тобой был честен», — ответил Арам. И услышал смешок. Нервный, да, больше похожий на судорожный выдох, но это определённый был смешок. Хорошего же она о нём мнение Арам моментально снова разозлился, но очень постарался не выдать это голосом. Максимально спокойно сказал. «Спрашивай». «Зачем тебе, Надя, Арам? «Если отбросить все обиды тот факт, что ты стремишься сделать мне зло вот правда, зачем она тебе?» Арам опешил «Как на такое ответишь? Причина очевидна, но в то же время, как ее объяснишь?» «Как это? Зачем, Ев? Ты правда не понимаешь, что ли?» «Нет, не понимаю». Ева просила правду, но что же, правду он и скажет. Арам резко сел на кровати и ответил со всей серьезностью. «Зачем вообще нужно дети, Ев?» чтобы любить их, растить, заботиться, обеспечивать, баловать, жизни учить, защищать. Ты знаешь, я всегда хотел детей». Он остановился, поняв, что на том конце правда даже дышать прекратили. Она так внимательно его слушала. Или попросту пропала связь. Рам моментально почувствовал, как начала потеть спина. Так всегда случалось, когда он сильно нервничал. «Ева, ты всё ещё здесь?» Спросил глухо. «Ты сейчас серьёзно по поводу Нати?» Спросила она жалобно. «Очень даже серьёзно». «Хорошо». Выдохнула она наконец. «Я позволю тебе войти в жизнь, Надя. Но только на моих условиях и никак иначе. Ты согласен действовать на моих условиях?» Её голос звенел от напряжения и готового вот-вот прорваться раздражения. Арам чётко понял. Она ждала словесной драки. Больше того, была готова к ней. Стоило ему слово поперёк сказать, тут же начала бы плеваться ядом. Он даже будто увидел сквозь пространство ее лицо со сведенными у переносица бровями. Раньше Ева в его присутствии никогда не хмурилась. Теперь же только и делала, что одаривала его грозными взглядами. Будто этих грозных взглядов у нее безлимитный запас, и все исключительно для Арама. На какой-то миг он почувствовал себя сапером, которому предстояло разминировать очень опасную бомбу. Одно неверное движение, и взрывной волной сметет полгорода. Заодно... и его надежда на то, чтобы договориться с ней полюбовно. «Какие у тебя условия?» Спросил с максимальной осторожностью. «Наши с тобой разборки, обиды, отель, кондитерская — это одно дело, а Надя — другое. Наши трения никак не должны отражаться на моём ребёнке». «Нашим». Поправил он машинально. «Пока что моём». Тут же очистенилась Ева. «Ты согласен?» Как будто она оставила ему выбор. «Хорошо». Кивнул он в пустоту спальни гостиничного номера. «Есть ещё условия?» «Есть». Тут же сообщила она и затараторила со скоростью пулемётной очереди. «Я разрешу тебе видеть с Надей в моём присутствии раз-два в неделю. Посмотрим, как пойдёт. Но наша договорённость распространяется только на тебя, никаких других родственников. И никакой официальной совместной опеки и удочерения, пока я не буду на сто процентов уверена в твоих мотивах». «Не слишком ли ты много хочешь?» Процедил он, не выдержав. «Не слишком. Соглашайся, другого предложения не будет». «Или хочешь поспорить?» — с азартом спросила она. Даже, казалось, воздуха побольше в лёгкие набрала для дальнейших баталий. А Рамочи хотел поспорить. Так хотел, что аж силой губы сжал, чтобы не начать высказывать Еве всё, что о ней думал. А думал много. Но ещё больше он хотел пообщаться с Надей. И не так, чтобы минуту в школьном дворе, пока не выбежит её учительница Фурия, А нормально, чтобы его ей представили, чтобы дали поговорить, наслушаться детским голоском. Можно было подать в суд, конечно, но это неделя в самом благоприятном варианте. Лучше решить дело полюбовно, иначе это будет вечная война. А детям лучше расти в мире. Уж он это понимал. К тому же, если Ева останется спокойно значит, будет спокойно и Надя. А нервировать своим своем присутствии малышку Арам совсем не хотел. Его задача — защищать дочь, а не быть причиной ее дискомфорта. Если я соглашусь на твои условия, когда ты устроишь встречу с ребёнком. Ты серьёзно? Раздался в трубке удивлённый голосок Ева. Ты «Да хоть завтра. Пока стоят тёплые дни, можно пойти вечером в парк. Ты, я и Надя. Ничего особенного, просто прогулка. На круселях можно её покатать, поесть мороженого. Да, прокричал Арам в трубку и тут же добавил на всякий случай. Я согласен. Отлично, ответила Ева. И у Арама возникло такое чувство, будто она сказала это с улыбкой. Когда люди говорят по телефону, улыбаясь, в голосе появляется какой-то особый тембр. Ева раньше с ним только так по телефону и разговаривала. И вот на короткую секунду он будто снова услышал счастливый щебет. Тут же расплылся лужей, как будто ему сделали тайский массаж. «Я очень рад, что мы договорились, Ева. Спасибо тебе, что позвонила. Я ещё спросить кое-что хотел». «Спрашивай». Ответила она сразу. «Я... Что Надя вообще обо мне знает?» «Правду», — ответила Ева, не задумываясь. Пару лет назад я ей рассказала. Постаралась максимально осторожно. Не хотела врать, что ты какой-нибудь капитан дальнего плавания. Арам замер, даже забыл, как дышать, еле выдавил из себя. «Какую правду?» И Ева неожиданно ответила. что мама с папой любили друг друга, но потом папа уехал в другой город и создал новую семью. «Что?» — мгновенно взорвался Арам. «Какая на хрен другая семья, Ева?» И получил ответ. «Она знает, так бывает. Некоторые родители ее подруг развелись, так что она не удивилась». «Зачем ты вообще ей это сказала?» «Прошипел он крепко, сжимая мобильный». «А что мне надо было ей говорить?» «Что папа, нарезвившись с мамой, Решил ее бросить и в Москве завел шашни с какой-то прошманды. Она не настолько взрослая, ей не нужна такая правда. «Так, стоп, Ева!» — прорычал Арам. «Какая прошманды? Ты о чем вообще? Я не изменял тебе!» «Врать бесполезно!» — процедила она строго. «Я не вру!» «Я ездила к тебе, Арам!» Услышал он необычное во всех смыслах признание. И «Я видел ту девушку, на которую ты меня променял!» какую девушку А у тебя их много было?» — фыркнула она. «Ту, с серебряными волосами». «Какими на хрен серебряными волосами ты что сочиняешь? Я не из тех, кто изменяет». «Будучи женатым, ты предложил мне стать твоей любовницей и угрожал раздавить, если откажу. Не тянет на поведение человека, который никогда не изменяет. Крош цена твоим словам». «Ева». И тут Арам понял, если начнет с ней скандалить, она вполне может и аннулировать завтрашнее приглашение погулять в парке с дочкой. Он потом с ней поговорит. Лично. «Ева, давай сейчас не будем о прошлом. Встретимся завтра, проведем время, как договорились, да?» «Ага. Уже совершенно без всякого энтузиазма проговорила она. Ну, давай пока». И отключилась. А он еще о многом хотел ее спросить. Что Надя любит, что ей можно подарить, и можно ли вообще что-то дарить. Представит ли его как отца. «Ну, Ева». «Не женщина, а бомба замедленного действия, причём со сложнейшим механизмом. Такая, что без спецподготовки близко не подойдёшь».